Джеймс Роллинс. Венец демона. Роман. Перевод с английского Царёвой и «Стрепетовый». Серия «Отряд Сигма», Москва, издательство «Э», 2017 год, категория 16+. Аннотация. Оно обитает на далеком острове где-то в океане. Оно древнее, как сама Земля. Оно уничтожило все вокруг себя и бешено рвется в широкий мир. Оно... Вселенское зло, уготовившее для людей мучительную адскую гибель. Этот демон никогда не насытится и никогда не остановится, если его не остановить.